В те времена считали, что преданности, страсти и даже красоты недостаточно для того, чтобы быть совершенным любовником. Необходимо было обладать надменной гордостью, таинственностью на манер Геура и Лары, словом, быть фатальным героем в байроническом духе. В любовнике должен был чувствоваться герой, жестоко обиженный судьбой и достойный лучшего жребия.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 публика, которую лишили долгожданной и столь прославленной развязки, бушевала. Дорваль, хороший товарищ, приняла прежнюю позу в кресле. Бокаж отказался вернуться на сцену. Публика кричала «Бокаж! Дорваль!» и угрожала разнести театр. Помощник режиссера, смерть перепуганный взрывом негодования, Поднял занавес в надежде, что Бокаш сдастся. Зал затаил дыхание. Мэри Дурваль почувствовала, что надо действовать. И вот покойница поднимается, встает и подходит к Рамбе. Господа, — сказала она, —